Примерно в полдень Мика сказала себе, что она, пожалуй, близка к истерике. Она не знала хорошенько, что значит быть близкой к истерике, но такое состояние ей нравилось. Оно означало, что Мика готова разрыдаться. Вот уже глаза налились слезами. Что всё очень плохо, даже не плохо, а ужасно, что кошмары сегодняшней ночи продолжают преследовать её. что она не может, не может больше. Она именно так и думала про себя, про кошмары сегодняшней ночи и про то, что больше не может. Утром она позвонила Валентину и всё ему рассказала. Он пришёл в невообразимое бешенство. Он орал и визжал так, что растерянно улыбавшаяся в трубку Мика должна была отнести её подальше. Она поугалась, когда так кричали возле самого её уха. Идиотка, орал Валь. Дура мразь, сколько раз я повторял тебе, что нужно сделать, а что ты сделала? Ну что ты сделала? Она хотела заплакать и не могла от потрясения. С ней никто и никогда не разговаривал таким тоном, даже бывший муж, хам и деревенщина. Бывший муж, если и орал, то как-то не обидно, легко. Через 5 минут забывал, что орал, становился ласковым и обычным. Кроме того, он никогда её не оскорблял. Мика даже представить себе не могла, что её можно оскорблять. Разве можно? Никак нельзя. Она такая славная, милая, чудесная женщина, нежное существо, тонкая натура. Разве таких оскорбляют? Овца, отчётливо выговорила в трубке Валентин. Последний безмозглый овца, пропади ты проподом со своим паршивым попашкой. Знать тебя не желаю. Валенька, ну как же так? Я сделала всё, как ты мне говорил. Я только потом увидела, что что произошло, что случилось. Я тогда уже не могла, я хотела, но не могла. Я не знаю, как я выбралась оттуда маленькая. «Вот теперь пойди и забери все оттуда прямо сейчас. Как хочешь, так и забирай, а дашь мне и можешь считать себя свободной, твою мать!» «Поняла, дура!» «Ты пойдешь и сделаешь это немедленно. В три часа я жду твоего звонка, а до того не смей мне звонить, дубина, корова!» «Валя, я не могу, как я туда попаду?» «А меня это не интересует, мать твою!» так. Как хочешь, так и попадай. Я не знаю, как с вами овцами можно дела иметь. Или ты меня подставить хочешь? Говори, хочешь меня подставить, стервозина проклятая. Мика всё держала трубку в вытянутой руке и растерянно ей улыбалась. Валя, я не хотела просто так получилось. Получилось. Я же мать твою для тебя старался и для твоего папашки полуумного. ты всё мне вернёшь и можешь считать тебя свободной, поняла? И ни минутой раньше. Или я тебя урою, блин. Ты так и запомни, сука безмозглая, я не вздомой меня кинут, слышишь, авца, блин. Валя, я не знаю, о чём ты говоришь. Я я я я так старалась, я так боялась, чуть не умерла, когда когда это всё — А мне плевать, блин, как ты там старалась или не старалась. Ты мне должна вернуть то, что ты у меня взяла, и все, все. В три, в ле-кадо. И чтобы все было при тебе или я тебя. Так что никакой папочка не найдет. — Валя, ты о чем? — У меня ключи есть от твоей квартиры, помнишь, сука? И не вздумай в ментору кинуться. Я тебя кинусь ей тебя и твоего папашку в шибового урою. Поняла? Он больше не кричал, говорил тихо, и Мик почему-то всё продолжала слушать его. И выключила телефон только когда от коротких гудков заломило весок. Она долго держала трубку в руке, рассматривала узкие клавиши будто в этом был какой-то смысл. Потом включила музыкальный центр, и из колонок грянула кантата Баха. Но оказалось, что она не может слышать кантату Баха, поэтому она быстро и нервно переключила кнопку на какую-то радиостанцию. В утреннем шоу безобразничала какая-то парочка, мальчик и девочка. Безобразничала талантливо и с огоньком. Андрюша, говорила девочка. Сейчас мы будем играть с нашими радиослушателями в одну весёлую игру. Мы будем спрашивать у них, знают ли они, какой нижнее бельё одет сегодня утром их супруг или супруга. Boyfriend или girlfriend? Андрюша, а у тебя есть boyfriend? Андрюша радостно проблеял, что бойфренда у него нет. И вообще он не понимает таких намёков. Девочка развеселилась и сказала, что никаких намёков она не делает, а всё говорит исключительно прямо. Ника ходила по комнате и слушала. Слушала за тем, чтобы не оставаться наедине с тем, что только что голосом бали наговорила ей трубка. Она ещё до конца не верила в произошедшее, как не верила всю ночь в то, что случилось с ней, когда она была там. Почему-то ночью Ей было не так страшно, как сейчас, после разговора. Она знала, что как только выключит радио, ей придётся остаться наедине со всеми словами, которые наговорил ей Валя. Её любимый Валя, её друг, её надежда и опора, её единственное спасение не только её, но и отца. Она не могла остаться наедине с собой. Она была близка к истерике. просуществовав некоторое время в таком состоянии, словно её голую при всём честном народе привязали к дереву и забросали собачьим помётом, мика решила, что нужно что-то предпринять. Он приказал ей что-то сделать. Тот ужасный человек из телефонной трубки, тот безумец, который орал отвратительные слова. Он не мог быть Валей. Но всё-таки это был он. и она его боялась. Так боялась, что даже заплакать не могла. И она не знает, что ей делать. И ещё она близка к истерике. Поэтому она позвонила Илье, а что ей оставалось? Её муж, хам и деревенщина, тем не менее, был самым надёжным человеком из всех, с кем ей приходилось встречаться. На жизненном пути, добавила она про себя, ожидая, когда телефон соединится с Ильёй. с которым приходилось встречаться на жизненном пути. Бывший муж к телефону не подходил. То ли трубку забыл в машине, то ли занят, такое с ним случалось, он совершенно забывал про телефон. Если его отрывали дела, Мика представляла себе дела в виде мелких мух, которые вьются над мужненной бритой головой, а он с тоской во взоре пытается их отогнать и все шлепает и шлепает себя по лысине. И что это их всех теперь потянуло на бритые головы? Думала она, торопливо одеваясь и улыбаясь все той же странной улыбкой. Эта улыбка как появилась при телефонном разговоре, так и осталась на лице, странная и неуверенная. И этот актер с хриплым голосом и немыслимым носом, нынче почитающийся красавцем, и какой-то певец, а может, спортсмен, и ее муж, странная мода, по Микиному мнению, происходящая от недостаточной образованности. Она кое-как оделась и даже не посмотрела на себя в зеркало, То, что не посмотрела, она отметила про себя с некой печальной гордостью. Вот до чего довела её жизнь. Ей уже не до зеркала. Микке очень хотелось есть, но на кухню она не заходила, ибо там в раковине лежал её ночной трофей, с которого она тщательно смыла кровь, держа двумя пальцами за пластмассовую ручку. Потом намотала на кисть ком бумажных полотенец. Морщись, старательно протерла его и все полотенца засунула в пакет, а нож, отвернувшись, как нашкодившая кошка от содеянной в углу кучи, кинула обратно в раковину. Она не знала, что с ним делать. Но откуда она может знать? Она тонкая, нежная, трепетная и вообще находящаяся на грани истерики. Косясь, Мика проскочила дверь в кухню, Замерла, подышала открытым ртом и выскочила на лестницу. Она должна ехать. То непонятное, опасное существо в трубке приказало ей действовать, и она должна действовать, прямо сейчас, немедленно, а потом она придумает, куда девать нож, обязательно придумает. Дело сделано. Оно было сделано даже лучше, чем предполагалось сначала, потому что неожиданные обстоятельства облегчили ему работу. Нет, все-таки все бабы — дуры. Даже не просто дуры. Идиотки. Ту, что предала его так ужасно, он накажет. Нет, он уже наказал ее. И ему весело было думать, как она сейчас страдает. Он заставил ее страдать. А она, коза драны, думала, что ему это не под силу. Однажды он слышал интервью со следователем генеральной прокуратуры. Следователь был молодой, ироничный мужик, над собеседников посматривал малость высоко. Ах, как он мечтал, чтобы у него самого получалось так посматривать на людей и говорил всякие интересные вещи. Такие интересные, что он даже не пошёл к холодильнику за второй бутылкой пива, что редко с ним случалось. Следователь объяснял, что есть разные категории преступлений. в частности две. Первый преступление, которые раскрываются и соответственно преступники, которых удаётся поймать. И вторая преступление, которые не раскрываются и соответственно преступники, которых поймать не удаётся. И об этих вторых ничего не известно, то есть решительно ничего. Их нет. Их так и не удалось поймать. Никто не знает, какие они. Никто не знает, что они думают, что чувствуют и как ведут себя, когда готовят свои преступления. Иногда эти преступления бывают очень сложными, иногда менее. Но про людей, которые их совершили, все равно ничего не известно. Вот поэтому все зависит от того, кто совершает преступление. Если человек достаточно умен и осторожен, изобличить его нельзя. Нельзя. Он не даст так называемому наследству ни малейшего шанса. Он слишком умён и хитёр, чтобы позволить себя поймать. Он обведёт всех вокруг пальца, а те, кто пытается его изловить, ничего не смогут с ним поделать, потому что они ничего про него не знают, про его психологию, мысли и чувства, потому что он умней их. С тех пор с той самой передачи Он знал, что отомстит, но сделает это так, что никто и никогда не сможет до него добраться. Он долго планировал своё преступление. Он знал, что оно должно быть сложным, но не слишком. С упоением рисовал схемы и чертил ведомые только ему одному знаки. Да, так и только так он накажет беспутную бабу, переведёт все стрелки на того, кого ненавидит. Он уберёт с дороги врага, и это будет победа, его победа. И втайне он станет смеяться над ними, потому что они никогда не узнают, кто так ловко и безошибочно сумела отомстить сразу всем, всем. Он представлял это себе так живо, так отчётливо, что даже по ночам ему снился его триумф и их поражение. Он воображал Так баба будет рыдать, имитаться, как она станет биться головой о стену. Он видел такое в кино. Как тюлень будет ворочаться, не понимая, как такое случилось, и почему его вот-вот вот, -вот по волокут на убой. Он воображал, как тюлень будет чувствовать себя на зоне, такой важный, такой уверенный в себе, такой большой начальник, которому до всего и до всех есть дело. с уголовниками в лагерном бараке. Они, по слухам, не любят выпендрёж, а тюлень горазд повыпендриваться. И жизнь у него там будет не сахар. Хорошо, если не опустят, а ведь могут, могут. Он хохотал, представляя себе тюленя в роли последней лагерной шлюхи. Он на самом деле хохотал И пиво проливалось на живот и на майку, и ему радостно было думать о том, что он уже всё знает, что он уже давно всё решил, а они ещё ничего не знают, и остались уже считанные дни, совсем немного. Дело, подвернувшееся ему попутно, казалось гораздо менее значительным, но и его он доведёт до конца. Отныне он все свои дела станет доводить до конца. Не зря же следователь из телевизор учил его именно этому. Он не войдёт в историю, потому что о нём никто никогда и ничего не узнает. Он убивает не затем, чтобы попадаться. Он не войдёт в историю, да и ему и не надо. Самое главное, что он накажет их всех разом, и один будет знать, что это дело его рук. Ему достаточно того, что об этом знает он сам. Да, вполне достаточно. Он сейчас отправится туда и станет свидетелем собственного триумфа. Он знал, что преступления, как правило, раскрываются по горячим следам, и был абсолютно уверен, что никаких следов не оставил. Он ни за что не попадётся. И это самое главное.